Письмо 101. Павлу Ивановичу Бирюкову. 1903 год, ноября 27-го, Ясная Поляна. Спасибо, милый друг Поша, за ваше подробное письмо о своей семейной жизни. Примечание первое Как я рад, что это так, и верю, что то, что действует на посторонних, как капризность ваших детей, есть только то, что должно быть при ненасильственном воспитании» и при отсутствии нужды, самой искусной воспитательницы. Мадемуазель Мари Софья Андреевна помнит, но Саша не помнит. Говорит, что была мадемуазель Мари, но не Дрос, а Хенри. Примечание второе. Софья Андреевна очень хвалит. То, что вы пишете о том, что религиозно-нравственное мировоззрение должно вырасти само собой, — Совершенно верно, но это не исключает того, что пример и разумные ответы на возникающие вопросы не могут не влиять на образование этого мира созерцания. С статьей вашей об анархизме я не совсем согласен. Примечание третье. Я бы ничего не сказал, если бы вы не спрашивали, потому что ужасно боюсь разногласий с друзьями. Не согласен я, потому что отказ Нена во имя Анархизма, то есть практической целью уничтожения существующего строя, не прочен. Анархист откажется ввиду нескольких месяцев тюрьмы, но едва ли он может отказаться ввиду казни или дисциплинарного батальона с розгами. Анархист не может не рассчитывать, что выгоднее, пострадать ему и содействовать внешней цели или не страдать при отказе, а достигать внешней цели другим путем. Себя исключить из лагеря борющихся при казни или идти служить и там, и после действовать. Вы знаете эти рассуждения. Только религиозный человек, понимающий свою жизнь, ни в одном этом существовании не рассчитывает, а поступает так, потому что не может поступить иначе. Для анархиста отказ есть цель, для религиозного человека неизбежное последствие. И потому все эти сектанты, верования которых иногда самые дикие и которые я не разделяю, гораздо сильнее подрывают существующий строй, чем политические деятели-анархисты, для которых отказ не может быть ничем иным, как делом расчета. Я решительно не помню, когда я познакомился с Ге в Риме, примечание четвёртое. Даже не помню, чтобы я видел его в Риме. У меня есть в моем прошедшем совершенно белые места на которых ничего не отпечаталось, ничего не помню. Время же я был, должно быть, в 1860-м, после смерти брата. Примечание пятое. Ваше желание написать мою биографию чрезвычайно трогает, умиляет меня, и я всей душой желал бы помочь вам. О моих любвях. Первая самая сильная была детская к Сонечке Калошиной — Примечание шестое. Потом, пожалуй, Зинаида Молостова, примечание седьмое. Любовь, эта, была в моем воображении. Она едва ли знала что-нибудь про это. Потом Казачка в станице, описана в казаках. Потом светское увлечение Щербатовой Уваровой. Примечание восьмое. Тоже едва ли она знала что-нибудь. Я был всегда очень робок. Потом. Главное, наиболее серьезное, это была Арсеньева Валерия, примечание девятое. Она теперь жива, за Волковым была, живет в Париже. Я был почти женихом семейное счастье, и есть целая пачка моих писем к ней. Я просил Таню переписать их и послать вам. Дневники мои я не даю кому попало переписывать, потому что они слишком ужасны по своей мерзости» но зато особенно интересны, и я сообщу их вам. Среди бездны грязи там есть признаки стремления на чистый воздух, и я непременно сообщу их вам. Самый светлый период моей жизни дала мне не женская любовь, а любовь к людям, к детям. Это было чудное время, особенно среди мрака предшествующего. Хочется взяться опять за воспоминания, да все отвлекает другое». Писал ненужную статью о шекспировском навождении, примечание Десятое. Теперь, кажется, кончил и буду понемногу продолжать между делом воспоминания. Это такая приятная, легкая и увлекательная работа. Прощайте пока. Братски целую вас с женой и детьми. Лев Толстой. Примечание. Первое. Ответ на письмо Бирюкова от 26 ноября по новому стилю, в котором тот сообщал, о рождении сына и о своей жизни в Женеве. Второе. Бирюков спрашивал Толстого, справедливо ли утверждение швейцарки Мари Дрос, служащей в доме Бирюковых, что она была гувернаркой в семье Толстого. Третье. Речь идет о статье Бирюкова «Отказ адвоката Нена от воинской повинности в Швейцарии». Свободное слово номер 7 за 1903 год. Четвертое. Ответ на вопросы, поставленные Бирюковым, в связи с работой над биографией писателя. Первая встреча Толстого с художником Николаем Николаевичем Ге произошла в Италии в 1861 году. Знакомство состоялось в марте 1882 года в Москве. Пятое. Толстой был в Риме с декабря 1860 по конец января 1861 года. Николай Николаевич Толстой умер 20 сентября 1860 года. Шестое – Калошина, седьмое – Молостово. девятое – Арсеньева, восьмое – Щербатова, в замужестве Уварова. Десятое – Толстой имеет в виду свой трактат о Шекспире и о драме «Конец примечаний». Страница 558 -я.